Принципы английской внешней политики в отношении Европы, которых Черчилль придерживался на протяжении многих лет и по существу до конца своей жизни, он изложил в конце марта 1936 года на заседании группы консервативных членов комиссии по иностранным делам. На протяжении четырехсот лет, говорил Черчилль, внешняя политика Англии состояла в том, чтобы противостоять сильнейшей, самой агрессивной, самой влиятельной державе на континенте, столкнувшись с Филиппом II испанским, с Людовиком XIV при Вильгельме III и Мальбором, Наполеоном, а затем с Вильгельмом II германским.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 Так мы сохранили свободу Европы, защитили развитие ее живого многообразного общества и вышли из четырех ужасных битв с растущей славой и расширяющейся империей. Заметьте, продолжал Черчилль, что политика Англии совершенно не считается с тем, какая именно страна стремится к господству в Европе. Дело не в том, Испания или это французская монархия, французская империя, германская империя или гитлеровский режим. Ей безразлично, о каких правителях или странах идет речь. Черчилль ставит вопрос: какая держава в Европе является сейчас сильнейшей и стремится установить свою гегемонию над европейским континентом? Ответ однозначен: Германия. Она никого не боится и вооружается в масштабах еще не виданных в истории этой страны. Во главе ее стоит кучка торжествующих головорезов. Очень скоро им придется сделать выбор между экономическим и финансовым крахом и войной. у которой не может быть иной цели, и которая, если она успешно закончится, не может иметь иного результата, кроме германизации Европы под нацистским контролем. В этих условиях Черчилль считает, что спасение Англии зависит от того, удастся ли вновь собрать все силы Европы, чтобы сдержать, ограничить и, если необходимо, расстроить планы германского господства. Черчилль исходит из того, что Англия должна опираться в проведении своей европейской политики на Францию и Лигу наций. Он считал необходимым использовать Лигу наций для создания антигерманского фронта в Европе. Знаменательно, что Советский Союз при этом не упоминался. Хотя из рассуждений Черчилля о Лиге наций Можно сделать вывод, что он не исключал участия в ней Советского Союза и, следовательно, сотрудничества между Англией и СССР в целях сдерживания Германии.